Андрей Степанов. Случайный солдат. Читает Евгений Лебедев. Пролог. Чтобы встретиться с необычным человеком, не всегда нужно жить в необычном месте. Порой такие встречи происходят совершенно незапланированно, а последствия у них самые неожиданные. Правда, иногда кажется, что все уже предопределено, но по факту никто и никогда не знает, что его ждет. Словом, однажды я задумался над тем, как бы всё сложилось, не смени место жительства в угоду своему бюджету. Не могу сказать, что я жил слишком роскошно, но обстоятельства сложились так, что пришлось продать старую квартиру и переехать в более компактное жильё. Панельная 17-этажка, стоящая на краю квартала, служила прибежищем для пенсионеров, которые отдали жильё своим детям и внукам, студентов, которые снимали квартиры и комнаты подешевле, а также сомнительным личностям, которые занимались здесь в основном первые этажи. Мне же удалось забраться на самый верх. Шестнадцатый этаж был наиболее предпочтительным. Здесь были свои минусы, постоянно ломающийся лифт, например, но зато можно было отдыхать от шума. На площадке рядом со мной проживала пожилая семейная пара. В квартире напротив парень и девушка, находящиеся в непонятных отношениях. Отчасти в силу того, что их редко видели и совсем не слышали. Идеальные соседи. Две другие квартиры пустовали, и за месяц, что я провел в этом доме, мне ни разу не довелось увидеть, как двери этих квартир открывались. Проживающих рядом со мной людей я видел крайне редко. Вероятно, из-за того, что я был человеком замкнутым и даже немного нелюдимым. Немного сказывалась потеря работы. Работал я менеджером в одной из торговых компаний, неплохо зарабатывал до тех пор, пока глава компании не погорел на очередных махинациях. Таким образом, я остался без работы, рекомендаций и возможности трудоустроиться по основной специальности. Оглядываясь назад, спустя годы после произошедших событий, я с трудом могу назвать причину того, что сподвигло меня к решительным действиям, полностью изменившим мою жизнь. Решительные действия начались сразу же, как только в душе у меня всколыхнулась талика рыцарства. Мне удалось спасти девушку.